Глава 17 Слушать истории о Люмнос-Сити — это одно. Я, разумеется, слышала много сплетен о дикой роскоши городов-потомков и самым краешком глаза видела Люмнос-Сити в день, когда ходила во дворец с Морой. Но стоя рядом с Генри, прямо в логове потомков, я скорее чувствовала, что мы переместились на другой уровень существования, чем немного прошли по дороге. «Ты и правда никогда раньше здесь не бывала?» Я покачала головой, пытаясь отскоблить челюсть от безупречно чистой мостовой. «Однажды проходила мимо, но не видела... всего». «Все в столице Люмласа как-то излишне процветало. По разнообразию внешность потомков не отличалась от внешности смертных, но каждый из них обладал неестественной идеальностью, любые изъяны деликатно сглаживались». «Лица потомков казались невероятно симметричными, кожа безупречной, волосы блестящими и густыми. Я едва могла оторвать взгляд от точенных подбородков и длиннющих изогнутых ресниц. Но что-то во внешности потомков чуть ли не печалило. Краем глаза я глянула на Генри. Его нос был слегка искривлен после пьяной драки в баре. Несметное множество шрамов покрывали кисти и предплечья. Перехватив мой взгляд, он улыбнулся обычной улыбкой». Один зуб был кривой, один обколот после падения в детстве. Тем не менее, сердце у меня трепетало. Для меня Генри был так же красив, как и любой мужчина в этом городе, не вопреки своим чертам, а благодаря им. Эти маленькие особенности его тела были символами его жизни и его характера, картой его души, которую по-настоящему могли читать только те, кто хорошо его знал. Когда лёжа ночью без сна, я воскрешала в памяти лицо матери, На ум приходила не ее красота, а родинка на подбородке, морщины в уголках глаз и рытвина на ухе от злого укуса лошади. То, как ее улыбка слегка кривилась влево, когда она смеялась. Я отчаянно цеплялась за эти детали, страшась, что однажды неминуемо наступит день, когда безжалостное время сотрет их из памяти. В красоте потомков чувствовалась пустота, превращающая ее не более чем в униформу. Каждый из тех немногих, кого мне довелось встретить, «Был ослепительный и завораживающе красив, но помимо этого не вспоминалось ни одной детали. Каждый, кроме Лютера и его чудного шрама. Вот еще одно лицо, преследующее меня в мыслях. Я в шутку сказала Море, мол, шрам – доказательство того, что его душа даже для потомка насквозь порочна. А она тотчас упрекнула меня за жестокость и невежество. Она тогда заявила, что самурану Лютер наверняка получил в раннем детстве, прежде чем проявился его дар к самоисцелению» не просто было принять, что малыш получил такую страшную рану и тем более пережил ее. Я теперь невольно представляла себе маленького Лютера всякий раз, когда думала о мальчике из проулка, гибель которого привела меня на это самое место. Я взяла Генри за руку и быстро ее сжала, прогоняя воспоминания. Спасибо, что проводил меня. Не за что. Не мог же я пропустить пробы моей девочки. А эти пробы необходимы? Хранители не примут меня, если я не принесу им какой-то подарок? Генри огляделся по сторонам и за руку уволок меня туда, где не услышали бы прохожие. Это не подарок. Это испытание. После войны потомки загнали в угол и казнили всех повстанцев. Теперь хранителям приходится быть аккуратнее с теми, кому мы открываемся. Ты должна доказать остальным, что не собираешься их предавать. Чудесно. Но почему мое испытание подразумевает слежку за очень могущественным и, вероятно, очень опасным торговцем оружием, пока я лечу его за недужившую дочь? Мы прицеливались к этому типу несколько месяцев. Он глава одной из самых влиятельных домов Люмноса. Все, что ты сумеешь о нем узнать, могло бы спасти много жизней. Хорошо. Будет чем утешиться, когда он поймает меня и убьет на месте. Не рискуй попусту. «Если не удастся безболезненно заполучить информацию, просто постарайся выжить, поняла?» «Угу». Mm -hmm. «Я буду всё время ждать на улице. Если что-то пойдёт не так, кричи, что есть силы». Я собралась была напомнить Генри, что для потомка убить двухсмертных намного сложнее, чем одного, но подумала об убийствах, которые привели меня сюда, и закрыла рот. Я сама сделала выбор и не могла струсить на первом же испытании. Сделав глубокий вдох... Я снова повернула к мощённой камнями дороге, петлявшей по жилому району. Не знаю, чего я ожидала, но точно не этого. <свят> ну, они довольно колоритные. Это он мягко выразился. Нехватку индивидуальности во внешности потомки компенсировали диковинными нарядами. Пройти по главной улице было всё равно, что прогуляться по рынку с изысканнейшими нарядами, объевшись не теми грибами. Цвета состязались друг с другом в яркости. Порой я едва не прикрывала глаза ладонью. Попадались ткани, которых я прежде не видела. Одни мерцающие и гладкие, как атлас, другие жесткие, покрытые бисером или драгоценностями. Некоторые казались почти живыми. Например, юбка, не спадающая, как подернутый дымкой водопад, или пышные рукава, вьющиеся и потрескивающие синим пламенем. Потомки во дворце одевались так, будто с минуты на минуту начнется бал. На улице же царил полнейший портновский беспредел. Нам попадались мужчины в оборчатых балахонах и в облегающих костюмах, и женщины в клочках кружева и нарядах с перьями. Но опешила я от будничного использования магии. На моей памяти магию использовали как оружие, как способ причинить боль. Я никогда не видела и не представляла, что увижу женщину в корсете, куда впряли сумерки» или мужчину в накидке из легкой темной дымки. Всюду вокруг меня и свет, и тень использовали невообразимыми способами. Двое детей прыгали среди светящихся лент, сотканных старшим товарищем. Мимо проплыла женщина, растянувшаяся на палантине из плотного сумрака. Я нервно спрятала глаза от пристального взгляда мужчины с голой грудью, татуировки которого оказались вовсе не татуировками, а живыми чернилами, двигающимися в такт его мыслям. Город сам по себе сиял словно драгоценность. Безупречной чистоты улицы совершенно не напоминали грязные замусоренные проулки, к которым привыкла я. За зеленью ухаживали, умело подстригали, ее усеивали пышные цветы, источавшие дивный аромат. Роскошные имения с воротами, увенчанными золотыми наконечниками и журчащими фонтанами тянулись вдоль каждой улицы. Некоторые из них могли бы вместить весь смертный город целиком, и на фоне этого была я. Я наивно надеялась, что серые глаза позволят мне не выделяться среди потомков. Я даже потратила время на то, чтобы заплести волосы в молочно-белую косу и уложить на макушке, а горстью лесных ягод подкрасила губы. Я от души попыталась выглядеть привлекательно, и какое-то мгновение гордилась собой. Но я оказалась не готова к презрению, с которым окружающие смотрели на мои поношенные дырявые сапоги, намятую одежду, безнадежно испорченную пятнами грязи и крови, и на мои мозолистые руки с сухими обломанными ногтями. Я держала голову высоко и гордо, но под маской притворной уверенности съежилась, на все сто процентов чувствуя себя мошенницей. Надо было мне хоть одеться по случаю. Не позволяй их презрительным взглядом тебя одурачить. Потомкам нравится, когда смертные одеты в обноски. Когда мы слишком чистые и опрятные, они становятся подозрительными. Начинают думать, что мы не знаем своё место. Ты когда-нибудь был в доме потомка? Дальше парадной двери меня никогда не пускали. У тебя есть преимущество. Тебе станут доверять больше и как девушке, и как целительнице. Я поморщилась, как целительнице. Со своим решением нарушить священные клятвы до конца я ещё не примирилась. Всю ночь я лежала без сна, боролась с совестью, безуспешно пытаясь игнорировать воображаемую ругань моей матери. Сегодня я пересекала черту невозврата. Я молилась, чтобы это стоило всего того, чем я жертвовала. Шумно выдохнув, я растолкала сомнения по тайникам мыслей, что в последнее время делала настораживающе часто. «Откуда ты вообще узнал, что его дочь заболела? И откуда узнал, что они пошлют за целителем?» «Мы внимательно следим за всеми основными потомками». Ждем и следим, не возникнет ли подобная ситуация. Ну, на всякий случай. Вы ждете, когда заболеют их дети? Мы ждем любого повода, по которому они могли бы пригласить к себе в дом смертного. Не странно, что он вызвал целителя через два дня после того, как я вызвалась помогать? Странное какое-то совпадение. Благословение старых богов. Вот что это такое. Когда они дают такой шанс, его нужно использовать. И она но взгляд Генри был устремлён на роскошное поместье, которое начиналось за поворотом дороги и кончалось где-то очень-очень далеко. Эврим Беннет, глава дома Беннетов, одного из двадцати домов, контролирующих наше королевство. Он поставляет большинство оружия в Эмарионе. Если бы мы перехватили одну из партий и передали её в руки смертных, а не потомкам, это очень помогло бы уравнять шансы. Сегодня ты можешь спасти много жизней. Генри повернулся ко мне, прижал ладони к моим щекам и притянул меня к себе. Я могу это сделать и сделаю. Хорошо. Генри быстро поцеловал меня и отпустил. А теперь иди. Я зайду через несколько минут и буду ждать неподалеку. Запомни, нужно просто войти и выйти обратно целый и невредимой. Потасовки не устраивай. «Разве я когда-нибудь устраивала потасовки?» м? «Я серьёзно, Ди. Это не те переплёты, в которые мы попадаем в смертном городе. Потомки каждый день убивают подобных нам, и им хоть бы хны. Если хочешь сражаться с ними, нужно учиться сливаться с ними, а не выделяться». Что-то в его словах пришлось мне не по душе. Словно далёкая пианино взяла фальшивую ноту. Голос внутри меня тоже задребезжал от отвращения я согнула ногу, нащупывая кинжал Брека, давящий мне на икру. Единственное оружие, которое я удосужилась взять с собой. Я никогда не призналась бы Генри, но если возникнут проблемы, их будем решать я и мой кинжал. Я скорее умру, чем впутаю его. Я повела плечами и посмотрела на дом Беннетов. «Пора стать шпионкой». «Ты кто такая? чтоб тебе!» «Когда тебе хамит ребенок в шелках, в этом есть что-то унизительное». Мальчик в дверях взирал на меня из-под шапки кудрей цвета белого золота. Кобальтовые глаза смотрели на мой изношенный наряд с откровенным презрением. Судя по виду, он едва вошел в подростковый возраст, но держался с незаслуженной самоуверенностью мужчины куда старше. «По-моему, кто-то из вашей семьи вызвал целителя». «И нам прислали тебя?» «Я могу уйти, если хочешь лечить больного сам». Мальчик промолчал, глядя на меня с прежним высокомерием. Я пожала плечами и развернулась. «Как пожелаешь». «Подожди! Если прислать больше некого, тогда входи». Мальчик открыл дверь шире. Я прошла вслед за ним в переднюю, стараясь не глазеть на бесконечный розоватый мрамор от пола до потолка. В отличие от дворца с яркими красками и броской отделкой, этот дом источал сдержанную элегантность. Всё вокруг блестело, натертое до зеркального блеска. Поддерживать чистоту таких оттенков белого и кремового по карману лишь самым богатым. Среди этого великолепия я напоминала комок грязи, упавший на свадебное платье. «Стой!» Я стиснула зубы. Мной командовали как бездомной собакой. Чувство вины за то, что предстоит предать эту семью, быстро улетучивалось. Едва он исчез из вида, я тихо двинулась следом. Длинный обрамлённый колоннами коридор утопал в солнечном свете, льющем в стеклянные арочные окна. Вдоль стен тянулись раскрытые двери. Большинство комнат предназначалось для развлечения гостей. В одних на добрую милю тянулись обеденные столы из молочного кварца, в других на алебастровых пьедесталах стояли королевские бюсты конце коридор разветвлялся в две стороны. Слева от меня звон кастрюль и сковородок смешивался с летучим ароматом копченого мяса и ароматных пряностей. Я повернула направо и бесшумно углубилась туда, где в дальней комнате гудели голоса. Если в Софасе не поторопится с исследованиями, нам останется только... Отец? Не сейчас, Лорис! А чем же я? А, да, нам придется договариваться с Умбрасом, У меня нет желания связываться с экс-шлюхой королевы и ее армией секс-рабов. Но передай Дариэлу, что если придется, я Отец? буду... Я сказал, не сейчас! Если в софосе не могут найти достойный ответ на взрывчатку повстанцев, я отыщу тех, кто найдет! Слишком много золота я вложил в заказы из Мэроса и фортаса чтобы позволить чему-то помешать мне. Отец, пришла целительница для Эвани. Парень, я похож на того, кого волнует проклятая кланом целительница. Мать свою разыщи. Но, э, мама сейчас на ланче в доме Ганноверов. Тогда сам этим займись. Я что, должен тебя за руку отвезти в комнату сестренки? Н нет, отец, я... Тогда убирайся из моего кабинета. Если к нам не постучит сам король Ультер, никогда больше не беспокой меня во время деловых встреч. Парень, Да, Лёгкие шаги двинулись к двери. Я побежала по коридору в переднюю, вернувшись на место, как раз, когда вновь показался мальчик. Опущенные глаза Лориса сверкали обидой и гневом. Вопреки тому, что он был со мной груб, в сердце шевельнулось сочувствие. С таким отцом неудивительно, что паренёк стал дерзким упрямцем. Лорис прищурился, рассматривая мои глаза. Не знал, что в Люмнасе есть целители потомки. В кои веки я не опровергла такое предположение. Меня мать научила. Интересный способ – скоротать пару десятилетий. Так ведь выразился бы один из потомков, да? Из какого ты дома? Что? Твой дом. Из какого ты дома? У меня сердце упало. Я достаточно разбиралась в устройстве общества потомков, чтобы знать. Они делятся по семейному наследию. Статус каждого клана определяется социальным положением. Но помимо королевского дома Карбуа, к которому даже мне не хватило бы глупости подвязаться, я под страхом смерти не назвала бы ни одного дома потомков. А смерть грозила мне в ближайшее время. В самое ближайшее. «Я живу в другой части города. Дом у нас маленький. Ничего похожего на эту роскошь. Вау!» Я надеялась, что покажусь Лорису скорее глупой, чем подозрительной. «Я не про место жительства. Про твой дом». «Из какой ты семьи?» В ушах зазвучал насмешливый голос Генри. «Думай скорее, Беллатор!» На раздраженный взгляд мальчишки я заставила себя ответить таким же. «Вообще-то, я на поминутное оплате. Ты намерен и дальше тратить золото своего отца? Или позволишь мне, наконец, заняться своими обязанностями?» «Ну хорошо, иди за мной!» Я зашагала за ним через дом, И даже смогла заглянуть в комнату, из которой чуть раньше доносились голоса. Двое мужчин сидели за столом из красного дерева, заваленным книгами и бумагами. Разговаривали они так тихо, что не расслышишь, и вращали сверкающие хрустальные бокалы с жидкостью цвета карамели. Когда мы проходили мимо, ни один из них и взглядом нас не удостоил. В конце затемненного коридора мальчик остановился и сконфуженно повернулся ко мне. «Эва не там». «Расскажешь, что с ней?» «Разве не твоя работа это определить?» Я закатила глаза, даже не пытаясь это скрыть, и протиснулась мимо него в огромную комнату, в которой легко поместился бы наш дом на болоте. Ни ярких красок, ни обильной отделки, которые ожидаешь увидеть в комнате малыша. Меблировка оказалась сдержанной и страшно унылой, под стать аскетичной обстановке всего имения. Даже игрушки стояли идеально ровными рядами на полках высотой до груди, вырезанных из беленого дерева и выкрашенных в разные оттенки бледно-желтого и икрю. Комната получилась элегантно-красивой и совершенно бездушной. Но, ну, конечно», — сухо подумала я. В противоположном конце комнаты в горе мягких и толстых пуховых одеял на кровати, как в облаке, утопала девочка. Одеяло сотрясались от хлюпанья носом, а потом раздался слабый болезненный всхлип, разбивший мне сердце. «Привет. Ты, наверное, Эвани? А я Диэм, целительница. Говорят, сегодня ты не очень хорошо себя чувствуешь», — сказала я, усаживаясь на край кровати. Придвинувшись ближе, я убрала золотистые, влажные от пота кудряшки лба девочки. Она была маленькой, лет пяти. Её кожа бледной, но тёплой на ощупь. Девочка распахнула светло-голубые глаза с белёсыми ресницами и уставилась на меня. «Хочу к маме». «Прости, милая». «Твоей мамы сейчас нет. Но я попробую сделать так, чтобы тебе стало легче. Ладно?» Девочка слабо кивнула и снова захныкала. Я глянула через плечо на мальчика, который опасливо наблюдал за нами с порога. «Твоя сестренка больна, но ни один из ваших родителей не пожелал с ней посидеть?» «Наши родители – персоны важные. Им некогда сидеть дома и нас нянчить». В его молодом голосе уже слышался тембр голоса его отца. У меня сердце ёкнуло при мысли о том, каким мужчиной он, вероятно, станет. С трудом стерев с лица жалость, я оценила состояние малышки. А в какую женщину превратится она? Какого супруга выберет? Каких детей вырастет? У нас, Белоторов, имелись свои проблемы, но я абсолютно точно знала, какими бывают любящие родители и счастливый брак. Мать с отцом позаботились о том, чтобы мы с Тейлером не забывали, что родительская ласка – Это почва безусловной любви, которая питает наш рост и не дает потерять корни при любых ненастьях. До сих пор я не осознавала, насколько нам повезло. Лорис подошел ближе к кровати сестры. Мальчишка смотрел все так же хмуро, но в лице появилась тревога. «Она поправится?» «Думаю, да. Но я помогла бы Эване куда лучше, если бы знала, что случилось». Лорис внимательно посмотрел на сестру, потом скептически на меня. Вчера мы были в городе с мамой, и Эва не потерялась. Когда мы нашли её, она сказала, что какая-то женщина дала ей цветы. Через несколько часов вся кожа у неё покрылась красными пятнами. И вы думаете, что причина в цветах? с растениями у нас в поместье ухаживает смертный. Он увидел все цветы у Эвани и сказал, чтобы мы их у неё забрали. Они ещё у вас? Нет, мы их выбросили. Я снова посмотрела на девочку не буквально запеленали в одеяло, но на открытой полоске кожи под подбородком виднелась краснота. «Эвони, можно я посмотрю на твои ручки?» «Нет, нет, не трогай!» «Трогать не буду, обещаю. Я просто хочу увидеть, как они выглядят». Эвони посмотрела на брата, выискивая подтверждение того, что мне можно доверять. Я ожидала, что Лорис бросится вон из комнаты с каким-нибудь ехидным замечанием, но мне на удивление он сел рядом с сестрой. «Все в порядке, Эв. Покажи ей, где больно». Эва неопасливо стягивала себя одеяло, пока не показались ее руки, толстые и раздувшиеся. Светлую кожу покрывали припухшие волдыри. Я внимательно всмотрелась в ее лицо. Глаза были ясными, без покраснений, оно носом нахлюпало не от слез, а от хронического насморка. «Те цветы были мелкими, желтыми, с крупными восковыми листьями?» «Вроде, да». «А пахли они ириской?» «Да, откуда ты знаешь?» От удивления мальчишка даже сел ровнее. Я снова нахмурилась, потом потянулась за сумкой и начала перебирать бутылочки и кремы. «Так, Эвани, у меня есть хорошая новость, отличная новость и фантастическая новость, которую хочешь услышать первой». По-прежнему сомневаясь, девочка взглянула на брата. «Фантастическую». «Фантастическая новость заключается в том, что за храбрость ты получаешь конфетки!» Я вытащила горсть ярко-оранжевых и розовых леденцов, завернутых в овощенную бумагу. Слёзы мигом высохли. Девочка села в постели и протянула маленькие ручки за угощением, начисто позабыв про свои раны. Я, возможно, умолчала о том, что мои леденцы скорее лекарства, чем конфеты. Но это целительский секрет, который я унесу с собой в могилу. А в чём хорошая новость? Я знаю, отчего эти волдыри. То растение называется смертотень. У него только название страшное. Если не есть его, ничего хуже волдырей не будет. Отличная новость. У меня есть крем, который волдырей залечит. И действует он быстро. Я подняла баночку со смесью цвета горчицы. А плохая новость есть? Но... «Крем мне нужно нанести на ранки, от чего может быть, немного больно». «Не трогай!» Девочка снова покачала головой и отпрянула от меня, спрятав ручки под одеяло. Я с надеждой взглянула на Лориса. «Может, подержишь ей руку и покажешь пример непревзойденной смелости?» Лорис наморщил лоб, глядя то на Эвани, то на меня. Он явно разрывался между заботой о сестренке и желанием казаться отстраненным и очень важным, как отец». К счастью и к моему удивлению, сочувствие переселило. Лорис вытащил руку сестры из-под одеяла и зажал ее ладошку в своей. «Помнишь, что отец говорил нам, Эв? Мы во главе дома Беннетов. Мы должны быть сильными и никогда не показывать слабость. На нас смотрит весь дом. Нам нельзя позорить отца Оревом». Глядя на брата, девочка медленно кивнула, хотя нижняя губа у нее дрожала. С бесконечной аккуратностью... Я зачерпнула крем и кончиками пальцев нанесла его на кожу Эвани. От прикосновения девочка вздрогнула. Её ручки побелели, так сильно она стиснула пальцы брата. Стараясь действовать максимально быстро, я покрыла кожу толстым слоем крема. «Попробуйте падуть на ранки. От ветерка станет чуть легче». Девочка окинула меня откровенно подозрительным хмурым взглядом. И я закусила губу, чтобы не расхохотаться. Зато её брат проглотил наживку. Наклонился и подул ей на руку. Лорис, щекотно! Вскоре мы все смеялись и по очереди дули Эвани на руки. А она визжала и извивалась на кровати. Даже Лорис позволил себе улыбнуться. Суровая маска, наконец, спала. Я воспользовалась весельем и нанесла остаток крема. Несмотря на мои легкие прикосновения, когда я добралась до самых глубоких волдырей, смех девочки снова превратился во всхлипы. «Эвани, смотри! На прошлой неделе я научился этому в школе!» В центре сложенных чашей ладони Лориса появился светящийся шарик. Первое мгновение он лишь дрожал и крутился, но потом начал медленно обретать форму, превращаясь во что-то вроде подыхающей полусъеденной моли. «Папочка, <связано> как красиво!» Глаза Эвани стали круглыми, как блюдца, а магическое создание залило ее лицо голубоватым сиянием. От стараний лоб Лориса сосредоточенно наморщился, кончик языка высунулся из уголка рта. Моль? Нет, бабочка. Взмахнула одиноким слабым крылышком. Эва не взвизгнула, с чистым восторгом хлопая в ладоши, а я воспользовалась шансом нанести остатки крема. Трудно придавать свету такие формы. Разве ты не знаешь? У меня сердце упало, когда я поняла, что забыла свою гениальную, нет, тупую уловку. «Ну, у меня другая магия. Хм, магия тени». Лорис кивнул, словно принимая ответ, и я шумно выдохнула. «В школе сказали, что свет и тень действуют одинаково, но у моей учительницы магии оба дара. И она говорит, что тени подчинить себе труднее. Мол, свет хочет радовать своего повелителя, а теням бы только сопротивляться». «Тогда, наверное, хорошо, что тебе досталась магия света». Я потерла грудь. В ребра стучало странное беспокойство. Лорис пожал плечами и с какой-то неприязнью посмотрел на Моль. Нет, на бабочку. «Меня она радовать не хочет. Как только у меня проявилась магия, отец нанял репетитора, но ничего больше, чем это, мне пока не удается. Ты наверняка тоже слабая, раз стала просто целительницей». Как по команде, магическое творение превратилось в завиток дыма. Лорис помрачнел, а за ним и Эвани. Сильным быть можно по-разному. Чтобы быть лидером или помогать людям, магия не нужна. Она нужна, чтобы разгромить врагов. Мои губы изогнулись в улыбке. Но это мы еще посмотрим. Ты, Лорис, очень хороший старший брат, раз так заботишься об Эване. Семья – самое главное. Семья – это все. Тем не менее, сейчас ее семья – это только ты. Я же сказал, наши родители – персоны важные. Такой, как ты, это не понять. Я лишь хотела... Ты закончила? Знаешь, я тоже персона важная. Нянчить маленьких девочек мне некогда. Полагаю, дальше ты справишься сама? Конечно, справлюсь, но Эва не наверняка обрадуется, если... Как ты... закончишь, жди меня в передней. Не добавив ни слова, Лорис отпрянул от меня и поднялся, демонстративно покидая комнату. У меня сердце сжалось от обиды, отразившейся на лице у его сестренки. Я долго смотрела ему вслед а не мев от его бурных эмоций. «Он всегда такой. Мама говорит, у него характер переменчивый». Тихий голосок Эвани вывел меня из оцепенения. Когда я повернулась к ней, девочка умилительно закатила глаза. Я придвинулась к ней ближе. «Мальчишки такие бестолковые, да?» Эвани улыбнулась и кивнула. Я дочисто вытерла руки, взяла одну из конфет и сняла с неё хрустящую обёртку. Малышка выхватила у меня конфету и запихнула в рот раньше, чем я успела предложить. «Эвани, твой брат сказал, что те цветы подарила тебе одна тетя. Это ведь вчера было? Ты помнишь, как она выглядела?» «Она просила меня никому не говорить». Меня замутило от неприятного подозрения. Домой к Генри я заявилась три дня назад, а следующим вечером... Он предупредил, что вскоре важный потомок обратиться в Центр Целителей по поводу заболевшей дочери. «Если девочка заразилась только вчера...» «А ты помнишь, какого цвета были глаза у той тети?» Эва не нахмурилась, не понимая мой вопрос. Мне пришло в голову, что такая малышка в своей жизни могла видеть только голубые глаза, особенно если родители оградили ее от общения со своими смертными слугами. «Они были голубые, как у твоих родителей и у твоего брата?» «Или вот такого цвета!» Я показала на свои брюки цвета коньяка и на серо-коричневую сумку. Если подумать, почти все мои вещи были унылого оттенка грязно-коричневого. В мире, где излишняя непохожесть на других может стоить жизни, яркие цвета для смертных были не только роскошью, но и смертельной угрозой. Эва не замялась, потом ткнула пальчиком мне в брюки. «Думаю, такие... темные... «Как шоколад». Моё подозрение переросло в гнев. Я подошла к стоящему неподалёку столу и быстро нацарапала записку её родителям, указав диагноз и рекомендации по уходу за малышкой. Потом поставила баночку с кремом и сверху положила ещё несколько конфет. «Приятно было познакомиться с тобой, Эвани. Если к завтрашнему утру тебе не полегчает, скажи маме, чтобы снова послала за мной, ладно?» Эвани кивнула и опустилась на гору подушек, уложенных у нее за спиной. Я аккуратно подоткнула одеяло ей под подбородок, погладила малышку по голове и негромко напевала, пока ее веки не сомкнулись. Стараясь не разбудить Эвани, я выскользнула из комнаты, закрыла дверь и беззвучно прокралась по коридору до кабинета, мимо которого проходила чуть раньше. Сейчас в нем не было ни души, сверкающие бокалы пустыми лежали на лакированном приставном столике. Кабинет пах табаком, ванилью и старыми книгами, неаккуратные груды которых выселись настоящим рядом письменном столе. Мне всё больше хотелось сбежать из этого дома без оглядки. Из-за того, что, как я подозревала, хранители сотворились с той маленькой девочкой, я уже сомневалась, что желаю участвовать в их жестоких действиях. Но я знала Генри. Он никогда не стал бы оправдывать подобную жестокость и не втянул бы в неё меня, особенно без моего ведома. А порочный глава этой семьи, «Вне сомнений и сам не без греха. Другого шанса помешать ему у меня может не быть». Быстро глянув через плечо, я на цыпочках прокралась в кабинет и медленно прикрыла дверь. Настолько, чтобы, скрывшись из вида, я могла при этом услышать приближающиеся шаги. Я подползла к письменному столу и принялась рыться в документах. Целые листы были исписаны элегантным почерком. Но незнакомые слова и непонятные цифры ввели меня в полнейшее недоумение – В самом низу одной из стопок бумаг виднелся уголок чего-то похожего на эскиз, и я осторожно его вытащила. Это оказалась карта. План здания с отметками разных комнат. Многие значки меня смутили, но некоторые я знала слишком хорошо. Клинки, броня, арбалеты. Похоже, оружейный склад, и, судя по масштабам планировки, крупный. Я сложила лист и спрятала его в сумку вместе со стопкой других документов. Мой взгляд скользнул к красной бархатной ленточке между страницами учетного журнала в кожаной обложке. Я придвинула его ближе и открыла, обнаружив испачканные чаем страницы с рядами имен, дат и сумм. Видимо, мне попалась клиентская книга. Я взяла со стола почти чистый лист бумаги и начала торопливо списывать имена, между делом устыдившись своего некрасивого крупного почерка и в очередной раз осознав, что мне совсем не место в этом мире богатства и хороших манер». Я успела списать несколько страниц, когда из коридора послышались тяжёлые шаги. Шаги приближались, и у меня душа ушла в пятки. Скрыться из вида я могла только под столом, но если вошедший сядет за него, оправдаться не получится. У двери кабинета остановилась фигура. Очертания её тени едва виднелись в щели, которую я оставила. Времени больше не оставалось». Я опустилась на пол, потом подальше забилась в густую тень стола и зажала рот ладонью, чтобы заглушить сбивчивое дыхание. Стук ботинок по мраморному полу превратился в шуршание по роскошному толстому ковру. Забулькала жидкость. Наверное, кто-то наливал себе выпивку. Потом затрещал затухающий огонь, который пытались развести снова. Потом шаги послышались снова, на этот раз ближе. Панический всхлип замер у меня в горле. Через несколько секунд меня найдут. Арестуют. Казнят. Может, и вовсе прибьют на месте. Хорошо будет, если дадут попрощаться с родными. Проклятие. Хорошо будет, если моих родных не казнят заодно со мной. Шаги приблизились настолько, что я увидела кончики блестящих черных ботинок, обогнувших стол. Я зажмурилась и приготовилась к худшему. Отец! Лорис. Милый, несчастный Лорис. Я мысленно отказалась от всех ужасных вещей, которые о нем думала. «Что тебе?» «Целительница. Я... я не могу ее найти». «Что значит, ты не можешь ее найти?» «Я велел ей ждать меня в передней, когда закончит. Но ее там нет. И у Эвани в комнате тоже». «Ты оставил постороннего без присмотра? В моем доме?» а долгая, мучительная, тяжелая пауза. Лориса я видеть не могла, но представляла, как он ежится под суровым, осуждающим взглядом отца. Глупый, никчемный ребенок! Разве я не учил тебя, что наш дом нужно защищать? Да, отец, конечно, я просто думаю. Не думай, повинуйся, понял? Да, отец. Судя по звуку шагов, оба вышли из комнаты и двинулись прочь по коридору. Я выползла из своего укрытия и, наконец, позволила себе сделать несколько жадных вдохов. Интерес к исследованию других документов на письменном столе исчез вместе с Лорисом и его отцом. Я подбежала к двери, убедилась, что в коридоре не души, потом бросилась в сторону передней. Но в последний момент, вместо того, чтобы свернуть к передней, я решила и дальше идти прямо на гомон из шумной кухни. Когда я, толком не отдышавшись, влетела на кухню, на меня с недоумением уставились несколько пар голубых глаз. Немолодая женщина, обсыпанная мукой, вытерла руки о фартук, приблизилась и наклонилась ко мне. Я ищу хозяина дома. Кто-нибудь знает, где он? А ты кто такая? Целительница. Я приходила лечить девочку. Мне бы, ну, оплату получить. Ай. Тебе нельзя здесь быть. Рядом с едой членов семьи посторонним находиться запрещено. Теперь нам придётся всё выбросить и готовить снова. Ой, пламя пламенное. В этом нет а -а -а. никакой... Пламя пламенное? Я захлопнула рот. Женщина схватила меня за локоть и грубо поволокла по коридору. С противоположной стороны показались Лорис и довольно немолодой мужчина. Оба смерили меня одинаковыми хмурыми взглядами. «О, эти двое и впрямь родственники!» «Я свернула не туда, забрела на кухню, но эта милая женщина любезно помогла мне найти дорогу». Кухарка зыркнула на меня так, что я подумала, вдруг и она им родственница. «Я бы хотела получить оплату, с вашего позволения. Три золотых марки». «Если честно, брать с них деньги я совершенно не хотела, особенно если причиной болезни девочки стало то, о чём я думала». Но отказ от оплаты вызвал бы еще больше подозрений, и в тот момент инстинкт выживания пересилил чувство вины. С чрезвычайно раздраженным видом отец Лориса порылся в кошельке, висевшем на ремне поясе и протянул мне тяжелые монеты. Дрожащей рукой я взяла их с его ладони и бросила себе в сумку. «Я оставила лекарство в комнате вашей дочери. Если ей не полегчает, непременно вызывайте нас снова». Беннет-старший долго на меня смотрел, а Том изогнул бровь. что ты ещё? Или ты закончила тратить моё время? Несколько изумительно колоритных комментариев о его методах воспитания я оставила при себе, прекрасно понимая, что моя вспыльчивость аукнется самым уязвимым членом его семьи. Поэтому я прикусила язык, мило улыбнулась и устремилась к двери в темпе, который можно списать лишь на желание по добру, по здорову убраться из этого дома».